Зомби по имени Хрум Ум — любознательный монстрик, которому всё время хочется узнавать что-то новенькое. Каждый раз, отправляясь на охоту за интересностями, он берёт с собой лучшего друга Хрума. Правда, Хрум то и дело попадает в переделки, и другу приходится его выручать. Но всё равно вместе искать приключения веселее, правда? В один прекрасный солнечный день Ум и Хрум решили исследовать загадочные сырные пещеры. Ум давно мечтал отыскать особый сыр с плесенью. И по его расчётам он как раз должен был созреть. Друзья подошли к мрачным пещерам и остановились у входа. хром это свершилось!» — торжественно объявил Ум. «Где-то в глубине этих сырных пещер...» «Наконец-то созрел благородный сыр с плесенью!» Он потянул носом воздух и уловил чудесный аромат. «И мы с тобой первыми во всём съедобном мире его попробуем!» Он достал фотоаппарат и сделал на память снимок с другом на фоне сырных пещер. Хрум был очень рад. Он всегда был очень рад, когда речь шла о еде. «А как мы туда доберёмся?» «Надо подумать», — сказал Ум и почесал в затылке. В пещеры вела железная дорога. Но по ней давно никто не ездил. Рельсы погнулись и заржавели. «Эта старая железная дорога совсем не внушает доверия», — начал было Ум. «Внушает?» — перебил его Хрум. «Я даже слова такого не знаю». «Поехали!» Он был готов рискнуть, только бы лишний раз не топать пешком. хром схватил Ума в охапку и вместе с ним запрыгнул в тележку, на которой раньше перевозили сыр из пещер. Кстати, такая тележка называется вагонеткой. Монстрик оттолкнулся, вагонетка сдвинулась с места и стремительно понеслась по рельсам в глубины сырных пещер. Ум испугался, И в ужасе закричал. Хрум тоже закричал, но от счастья. Вагонетка, закладывая крутые виражи, катила всё дальше. Порывом ветра в лицо уму бросило какой-то листок бумаги. Монстрик развернул его и вгляделся. «Хрум, у меня есть карта!» — обрадовался он. Хрум схватил карту, покрутил её так и сяк. «Ага» м hmm. м я вообще ничего не понял». Он хотел вернуть карту Уму, но тут вагонетка резко повернула, и карта вылетела из рук монстрика. Рельсы резко пошли вниз, потом выровнялись и разделились на две колеи. Уму видел знаки, предупреждавшие о том, что ехать можно только по одному пути. «Поворачивай направо!» крикнул он понял ответил хрум и дернула рычаг управления влево вагонетка покатилась в левый тоннель другое право хватая за голову завопил ум тогда не понял виновато отозвался хрум да ладно ничего страшного его слова ума не успокоили Теперь на пути мелькали знаки «Стоп с черепом» и восклицательным знаком. И вскоре умный монстрик понял, почему. Рельсы переходили в тонкий мост прямо над кипящей лавой, а дальше резко обрывались. Ум зажмурился и произнёс. «Это конец!» Хрум обрадовался и спросил. «Конец? Мы уже приехали?» Ум не успел ответить. Вагонетка подпрыгнула, как на трамплине, и полетела в неизвестность. «Бах-тарарах!» Вагонетка перелетела через лаву, с грохотом приземлившись на землю и перевернулась. Ум кое-как выбрался из тележки и огляделся в поисках Хрума. хром ты в порядке? Ты где?» И тут он заметил «его». Кусок сыра с плесенью, похожий на огромный сталактит. Кстати, сталактит — это такая большая сосулька, которая свисает с потолка пещеры. Хрум, целый невредимый, стоял рядом и жадным взглядом смотрел на сыр. м м, -м благородный сыр с плесенью», — с обожанием сказал он. «Хрум, стой!» — крикнул ум. Но Хрума ничего не могло остановить. В три укуса он съел весь чудесный сыр. А если Хрум объедается, он сразу же превращается... Какой кошмар! Его шерстка позеленела, язык вывалился наружу, глаза скосились... «Хрум, ты съел сыр с плесенью и стал плесневелым зомби!» — ужаснулся Ум. «Мозги!» — зарычал зомби Хрум и шагнул к другу. «Да», — кивнул Ум. «Надо было включить мозги и не объедаться этим сыром!» «Мозги!» Хрум продолжал надвигаться. «А, ты хочешь съесть мои мозги!» — понял Ум. А потом до него как дошло, что это значит! И монстрик со всех ног побежал прочь. «Мозги чешутся!» — пробормотал Хрум ему вслед. Ум выбежал из пещеры, не жив, ни мёртв от страха. Тем временем неподалёку прогуливался Чипсохруст. Он заметил испуганного Ума и спросил. «Дружище, что стряслось?» «Хрум съел сыр с плесенью и стал зомби!» — ответил Ум. «Круто!» — восхитился Чипсохруст. Тут из пещеры показался Хрум, и Чипсохруст понял, что восхищаться рано. Они с Умом уже собрались бежать дальше, но тут на Хрума попал солнечный луч, и монстрик, недовольно ворча, спрятался обратно. Чипсохруст перевёл дух. «О, вот это нам повезло!» Однако долго радоваться им не пришлось. Солнце вскоре зашло за горизонт, и на съедобный мир опустилась ночь. Хрум выскочил из пещеры, добрался до чипсахруста и почесался об него! Вот уже и второй монстрик превратился в зомби. «О нет, он и тебя обратил!» Ужаснулся ум, на глазах которого всё это произошло. Он опять бросился на утёк. Только теперь его преследовали уже двое зомби-друзей. Хрум начал разносить плесневелый вирус по всему съедобному миру. Он дотронулся до булкозавра, до бургермена и до девочки. Даже графа Бьедакула и собачка — и те превратились в зомби. Ум, единственный в здравом уме, не считая желатинки, заперся у себя в домике. В его дверь настойчиво стучали и ломились зомби. «Ничего страшного, желатинка!» Ум постарался успокоить дрожавшую от страха питомицу. «Обычный зомби-апокалипсис!» Другого выхода из домика не было. Если он не придумает, как справиться с напастью, очень скоро зомби доберутся и до него. Что же делать? Взгляд Ума упал на большую доску с записями, по которым он вычислял свойства сырной плесени. «Эффективнее всего с плесенью справляется яркий свет», — догадался он. «Но сейчас ночь». «Где же найти источник яркого света?» «Мяу!» Сказала Желатинка и кивнула на фотоаппарат. «Точно! Мой фотоаппарат!» Обрадовался Ум. «Желатинка, ты гений! Нужно только установить в него ультрафиолетовую лампу!» Когда всё было готово, Ум смело бросился в атаку. «Ну что, зомбаки?» «Сейчас я вам устрою фотосет!» — крикнул он, выбежав из домика. «Щёлк!» — яркая вспышка и чипсохруст первым исцелился от вируса. «Щёлк!» — объедакула и бургермен тоже вернули себе прежний вид. «Щёлк!» — и девочка стала сама собой. И как настоящая девочка сразу сказала. «Я вообще не получилось, давай ещё раз!» И, конечно же, ум с помощью фотоаппарата спас от плесневелого вируса бедолагу Хрума. А потом монстрики собрались вместе и стали рассматривать снимки. «Друзья, простите, что я устроил такой зомби-апокалипсис», — стыдливо сказал Хрум. «Да ничего, зато какие фотки получились!» — успокоила его девочка, и все дружно засмеялись. Никто не держал зла на Хрума, ведь всё закончилось хорошо. Только жаль, что снова надо ждать, пока созреет новый кусочек благородного сыра с плесенью. Помни, Хрум, во всём надо знать меру. Это важно не только для твоей безопасности, но и для науки.